Глава шестая. Самиха сбегает. Ради чего живет человек? Ведиха. Однажды днем Самиха появилась в дверях нашей спальни, в платке и со своим чемоданчиком в руках. Она дрожала, как лист на ветру. «Что случилось?» — спросила я. «Сестра, я влюблена. Я убегаю с ним. Такси уже здесь». «Что? Ты с ума сошла? Не делай этого!» Она заплакала, но не передумала. «Кто он? Где ты нашла этого парня? Смотри, как Сулейман любит тебя. Не ставь отца и меня в такое положение», — сказала я. «Кто вообще убегает на такси?» Моя младшая сестра, ослепленная любовью, была так взволнована, что даже не могла говорить. Она взяла меня за руку и отвела в комнату, где жила с отцом. Она сложила подарки Сулеймана аккуратной кучкой на столе. браслет и два платка, один украшенный лиловыми цветами, а другой с вышитыми газелями. Она указала на них, будто была не немой. «Самиха, у отца будет удар, когда он вернется домой», — сказала я. «Ты ведь знаешь, он принимал от Сулеймана подарки и взял деньги на вставные зубы и кучу других вещей. Ты в самом деле хочешь устроить отцу такое?» Она смотрела себе под ноги и молчала. Мы с отцом будем опозорены на всю оставшуюся жизнь. Раиха тоже убежала, но все закончилось хорошо. У Раихи не было других поклонников. К ней никто не сватался, ее никому не обещали, сказал я. Но ты не такая, как Раиха, ты красивая. И отец не брал ни у кого денег за руку Раихи. За такое прольется кровь. Я не знал, что меня кому-то пообещали, всхлипнула самиха. Почему отец дал слово? Почему он взял деньги, не спросив вначале меня?» Мы услышали, как такси сигналит с улицы. Самиха двинулась к двери. «Если ты убежишь, Каркут будет бить меня несколько недель. Об этом ты знаешь, Самиха? Он и меня до полусмерти. Я буду вся в синяках. Ты знаешь об этом, да?» Повторял я. Самиха. Мы обнялись и заплакали. Мне было так жаль сестру. «И так страшно!» Ведиха. «Сначала вернись с отцом в деревню», — советовала я. «Тогда можешь бежать. Если ты сбежишь сейчас, они обвинят меня. Они будут думать, что я устроила это. Ты знаешь, Самиха, они убьют меня. Кто вообще этот человек?» Самиха. Сестра была права. Я сказала, «Дай я отошлю такси». но все равно прихватила свой чемоданчик, когда шла на улицу. Я шла через сад к воротам, когда ведиха, следившая из окна, увидела у меня в руках чемодан, зарыдала и начала умолять. «Не уходи, самиха! Не уходи, сестрица, милая!» Когда я вышла за ворота и подошла к такси, я не знала, что говорить и делать, затем решила сказать им. Я передумала. Сестра плачет. Но дверца такси открылась, и они втащили меня внутрь. У меня даже не было возможности обернуться и напоследок посмотреть на сестру. Видиха, Они втащили самиху в машину. Я видела все через окно. Я закричала «На помощь! Эти негодяи похищают мою сестру! На помощь!» Сулейман. Я проснулся после обеденного сна, выглянул в окно и увидел у задней двери машину. Баскурт и Туран играли в саду. Я услышал, как Видиха закричала в доме. Затем она выбежала в сад. Видиха, Сколько я могла пробежать в тапочках?» «Остановите такси!» — кричала я. «Самиха, милая! Вылезай из этой машины!» Сулейман. Я бросился за ними, но не смог их поймать. Я был так взбешен, что думал лопну от ярости. Вернулся, вскочил в свой фургон. К тому времени, как я проехал наш магазин и достиг подножия холма, Черная машина уже сворачивала за угол в сторону Меджидьи Кёя. Но еще не все было кончено. Самиха добродетельная девушка. Она не сбежала. Она вернется. Не пишите об этом. Не раздувайте это. Не губите честь хорошей девушки. Я видел черную машину далеко впереди, но не мог догнать ее. Я полез в бардачок, достал оттуда пистолет к и пару раз выпалил в воздух. Но все равно не пишите об этом, потому что неправда, что она сбежала. Люди неправильно поймут. Самиха. На самом деле я сбежала. Я убежала по своей собственной воле. Я влюблена. Любовь заставила меня совершить это, и мне стало легче, когда я услышала выстрелы. Может быть, потому что теперь не было пути назад? Мы сами выстрелили пару раз в небеса. Просто так, чтобы дать понять, что не безоружны. Но как только подъехали к Меджиди и Кёю, оружие убрали. Оказывается, Сулейман был дома в это время дня. И сейчас он гнался за нами на своем фургоне. Мне было страшно, но я знала, что он не сможет найти нас в таком потоке. Я так счастлива теперь. Теперь вы сами видите, никто не может купить меня. Меня так все это злило. Сулейман. Я нажал на газ. Едва в потоке машин появился просвет. Ну тут чёрт! Из ниоткуда возник грузовик, я крутанул вправо, и, конечно, это было неизбежно, врезался в стену. Теперь у меня всё плыло перед глазами. Где я? Лучше не двигаться и попытаться понять, что происходит. Похоже, я обо что-то ударился головой. Ну да, правильно, самиха сбежала. Толпа любопытных детей уже сбегалась к фургону, радуясь забаве. Я ударился головой о зеркало заднего вида, и с моего лба текла кровь. Но я развернул фургон и снова погнался за ними. Ведиха. Дети услышали выстрелы и радостно бросились в сад, думая, что кто-то пускает фейерверк. «Баскурт! Туран!» — крикнула я им вслед. «Немедленно в дом и закройте дверь!» Они не слушались. Так что я догнала их, шлепнула одного и втащила за руку в дом другого. Я подумала, что следует вызвать полицию, но стрелял-то Сулейман. Умно ли будет звонить? «Что вы здесь торчите, идиоты? Звоните отцу!» – кричала я. Вообще-то, я запрещала им трогать телефон без моего разрешения, иначе бы они играли с ним все время. Баскурт набрал номер и сказал Каркуту. «Папа, тетя Самиха сбежала!» Я заплакала, хотя понимала, что Самиха поступила правильно. Только никому не говорите, что я так сказала. Конечно, бедный Сулейман безнадежно влюблен в нее, но он не самый умный парень на свете и не самый красивый. Уже сейчас немного растолстел. Правда, у него такие длинные ресницы, что некоторым девушкам они могут понравиться, но Самиха всегда находила это нелепым и девчачьим. Главной проблемой, думаю, было то, что, влюбившись в Самиху, Сулейман продолжал совершать поступки, которые действовали ей на нервы. Почему мужчины так черствы к женщинам, в которых влюблены? Самиха не выносила его напыщенности, попыток выглядеть мачо, а он такой выпендрежник, думал, что каждый хочет его совета просто потому, что у него в кармане водятся кое-какие деньги. Я сказала себе, что моя младшая сестра молодец, не отдала себя мужчине, которого не могла любить. Но потом я задумалась, можно ли доверять тому другому парню, с которым она убежала. В конце концов, я засомневалась. Втащить девушку в такси среди бела дня — не лучшая идея. Мы в Стамбуле, а не в деревне. Ему действительно нужно было прикатить прямо под дверь? Самиха. Все, что я видела на нашем пути по Стамбулу, мне очень нравилось. И меня поражала толпа. Люди, уворачивавшиеся от автобусов и перебегавшие на другую сторону, девушки в смелых юбках, парки, большие старые жилые дома. Мне нравилось все это. Сулейман знал, как мне нравилось ездить по городу в его фургоне. Я постоянно просила его взять меня с собой. Но он редко брал меня, и знаете почему? Мне пришлось изрядно поломать голову над этим. Потому что, с одной стороны, ему хотелось быть ближе ко мне. А с другой, он не мог уважать девушку, которая слишком близко дружит с юношей до того, как выйдет за него замуж. Но я такая девушка, которая выйдет лишь за того мужчину, которого любит, это ясно. Я не думаю о деньгах, я только следую за своим сердцем и готова принять последствия того, что совершила. Сулейман Еще до того, как я доехал до меджди они уже проехали шишли. Я вернулся домой и припарковал фургон, пытаясь сохранять спокойствие. Я все еще не мог поверить в произошедшее, так как не мог представить, что кто-то посмеет украсть мою суженую прямо средь бела дня в самом сердце Стамбула. Никто не стал бы даже пытаться совершить подобное безумство. Каждый знает, что за такое убивают. Самиха. Дудь тебе вовсе не сердце Стамбула. Да и я, как вы знаете, не обещала Сулейману ничего. Правда, что за такое могут убить, но, во-первых, каждый день кто-то умирает, а, во-вторых, Именно поэтому мы избежали так далеко. Стамбул бескраен. Теперь, когда горизонт был чист, мы остановились в кафе и пьем айран из картонных коробок. Усы моего любимого от айрана побелели. Я никогда не скажу вам его имя. И вы никогда не найдете нас. Так что даже не пытайтесь спрашивать. Сулейман. Когда я вернулся домой, Ведиха приложила кусок ваты к ране у меня на лбу. Я вышел в сад и дважды выстрелил из кыры к в шелковичное дерево. После этого воцарилась странная тишина. Я не переставал думать, что самиха, конечно, вернется домой со своим чемоданчиком, как ни в чем не бывало. Тем вечером все собрались в доме. Кто-то выключил телевизор, будто кто-то умер. И я понял, что больше всего меня мучила тишина. Брат курил, мне переставая. Горбун Абдурахман был пьян. Ведиха плакала. Полночь я вышел в сад и, глядя сдуть тепе на рассыпанные огни города, поклялся Аллаху, что отомщу за случившееся. Самиха стояла у окна где-то среди миллионов огней там, внизу. Осознание того, что она не любит меня, причиняло невыносимую боль, так что я представлял, будто ее увезли против воли, и мне сразу захотелось поубивать тех ублюдков. Наши предки пытали преступников перед тем, как казнить их, В такие моменты по-настоящему понимаешь важность традиции. Абдурахман Эфенди «Каково это? Быть отцом дочери, которого сбегают одна за другой?» «Я немного смущен, но в то же время горд тем, что мои дочери не дожидаются мужа, которого для них выберет кто-то другой, а смело идут с мужчиной. Если бы у них была мать, она бы нашла подходящий путь... И никому бы не пришлось убегать. В браке доверие важнее любви, это все знают. Меня беспокоит то, что будет с бедной ведихой, когда я уеду в деревню. Но моя старшая мудрее, чем выглядит. И, может, она найдет способ избежать наказания. Сулейман «Я полюбил самиху даже сильнее после того, как она убежала». и да ее бегство я любил ее, потому что она красива и умна, и потому что все восхищались ею, это было понятно. Теперь я люблю ее за то, что она покинула меня. Это еще более понятно, но боль невыносима. Я провожу утренние часы в нашем магазине, погруженный в мечты о ее возвращении. Она обязательно должна вернуться. Тогда мы поженимся и устроим пышную свадьбу. Каркут. «Пока в доме никто не помогает, украсть девушку трудно. Несколько раз я заводил этот разговор, но видиха будто ничего и не слышала. Она лишь плакала и причитала, откуда мне знать город такой огромный. Однажды мы остались дома вдвоем с Абдурахманом Эфенди. Некоторые отцы берут с мужчин деньги и все, что пожелают, а затем, когда находят лучший вариант – тайно продают своих дочерей богачам и притворяются, будто дочь сбежала. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, Абдурахман Эфенди, ты уважаемый человек. Но как могла самиха не подумать об этом, когда убегала?» — спросил я. «Я первый заставлю ее заплатить за это», — ответил он. Позже он обиделся на мои слова и перестал приходить домой на обед. «Тогда я сказал видихе, «Я не знаю, кто из вас помог ей, но ты не покинешь этот дом, пока я не узнаю, куда самиха убежала и с кем». «Прекрасно», — ответила жена. «Ты все равно никогда не позволял мне выйти за пределы квартала, так что теперь буду сидеть дома. Но хоть в сад-то мне можно выйти?» Сулейман. «Однажды вечером я посадил Абдурахмана и Эфенди в фургон». И поехал вниз к Босфору, сказав ему, что нам надо поговорить. Мы отправились в рыбный ресторан Таратор в сарреере и сели в углу подальше от аквариума с рыбой. Мы заказали жареных мидий, но их еще не принесли, а мы уже допивали по первому стаканчику ракы на пустой желудок. И Я сказал: "Абдурахман Эфенди, вы прожили намного больше меня. Я уверен, что вы знаете ответ на мой вопрос. Ради чего живет человек?" Абдурахман Эфенди еще в дороге почувствовал, что наш разговор может принять опасный оборот. Так что он надолго задумался, стараясь подобрать самый безобидный ответ. «Ради любви, сынок?» — сказал он. «А ради чего еще?» Он снова задумался и сказал. «Ради дружбы?» «И?» «Ради счастья, сынок. Ради Аллаха. Ради Родины». Человек живет. Ради чести, отец. Оборвал я его. Абдурахман Эфенди «На самом деле, я живу ради дочерей. Но ему я этого не сказал. Я старался поддакивать этому злому молодому человеку, потому что в душе понимал, что он в чем-то прав. К тому же мне было жаль его. Мы выпили так много, что все мои позабытые воспоминания поплыли вокруг меня». Словно рыбы в аквариуме. В конце застолья я набрался смелости. «Сулейман, сынок, я знаю, как тебе больно и как ты сердит, и я понимаю тебя. Нам тоже больно, и мы тоже сердиты, потому что поступок самихи поставил нас в очень трудное положение. Но нет причин притягивать к этому задетые гордость и честь. Твое достоинство никоим образом не пострадало». Ты не был женат на Самихе и даже не сватался к ней. Да, я хотел бы, чтобы вас связали узы брака до того, как вы узнаете друг друга. Я совершенно уверен, что вы были бы счастливы. Но сейчас неправильно тебе превращать это в дело чести. Все знают, что пышные фразы про честь на самом деле просто оправдание для того, чтобы позволить людям с чистой совестью убивать друг друга. Ты. «Собираешься убить мою дочь?» Сулейман, конечно, рассердился. «Простите, отец, но разве у меня не должно быть, по крайней мере, права последовать за ублюдком, который сбежал с самихой и покарать его за содеянное? Этот мерзавец унизил меня, разве не так?» «Успокойся, сынок, имею я право или нет?» «Потише, сынок, когда ты приезжаешь из деревни...» и годами трудишься изо всех сил, стараясь обустроить свою жизнь на этой городской свалке, а затем какой-то жулик приходит, обманывает и обирает тебя до нитки, очень трудно оставаться спокойным. Поверь мне, сынок, если бы все зависело от меня, я бы взял самиху за загривок и сам привел бы ее домой. Я уверен, она понимает, что совершила ошибку. Как знать. Может быть, пока мы пьем здесь, она возвращается с поджатым хвостом. «Кто сказал, что мы с братом примем ее назад?» «Ты не примешь назад мою дочь, если она вернется?» «Мне надо думать о своей чести». «Но что, если никто к ней пальцем не прикоснулся?» «Мы пели до полуночи, пока бар не закрылся. Я не помню, как так вышло, но в какой-то момент Сулейман встал и попросил у меня прощения, с почтением поцеловав мою руку». А я пообещал ему, что никому не скажу о нашем разговоре. И даже сказал, я не скажу самихе. Сулейман заплакал. Он сказал, что мои глаза и жесты напоминают ему самиху. «Дочери всегда похожи на отцов», — сказал я с гордостью. «Я совершил ошибку. Я выделывался. Я не попытался подружиться с ней», — сокрушался Сулейман. «Но у нее острый язычок». Трудно разговаривать с девушками, не у кого даже спросить совета. Нас никто этому трудному делу не учил. Я просто разговаривал с ней, как бы говорил с мужчиной, только без грубостей. Ничего не вышло. Перед тем, как мы поехали домой, Сулейман пошел умыться, и когда он вернулся, был совершенно трезв. По пути домой дорожная полиция в Истинее остановила нас, чтобы проверить машину. «И пришлось дать им изрядную взятку, чтобы от нас отстали».